Но Вулфа была предана хозяйке и постоянно находилась с ней рядом. Вулфа покидала комнату только когда было что-то нужно для леди Хилд. Она всё делала очень быстро и бесшумно и постоянно воевала со стальными слугами. Олтор постучал в дверь, и ему открыла Вулфа. Она не улыбнулась юноше, но слегка поклонилась, и ему почудилось, что он слышит, как хрустят её коленные суставы. Лелихильд уже встал и сможет принять мастера Олтера, тихо сказала Вулфа. Он услышал восклицание матери: "Олтер, это ты, сын мой?" Мать сидела на кресле, сплетённом из камыша, с сиденьем у окна, откуда было видно бульер. Она хотела подняться, чтобы обнять сына, но Вулфа просто пришла в ужас. "Нет, нет, милый, вы не должны вставать, даже и не пытайтесь, у вас так мало сил, милый." Тёмные глаза матери улыбались олтору из-за плеча служанки, как бы говоря: "Прости, сын мой, что я не встаю, ты видишь, как обстоят дела". Олтор стоял, не сводя взгляда с матери. Он был поражён и потрясён. Мать выглядела великолепно. Волосы у Леони Хилд поседели, но кожа оставалась свежей и молодой. На бледном лице глаза казались огромными. У неё были очень тонкие черты лица. Мать была похожа на святую высеченную на стене собора. На Леди Хильд было платье из тонкой материи, и пеплом был красиво затрапирован на шее. Пеплом. Женская верхняя одежда из легкой ткани в складках без рукавов, надеваемая поверх платья. Олтера поразила еще одна вещь. Он думал, что мать будет сильно страдать, но она держалась удивительно спокойно и даже казалась счастливой. Сын мой, сказала она, беря его за руку и указывая на кресло рядом. Тебе известно, что он ушёл от нас? Когда Вульфа рассказала мне об этом, я подумала, что всё кончено. Его смерть казалась несправедливой. Он был таким храбрым, сильным и прекрасным. Но сейчас мне всё представляется более понятным. Олтер, он не был счастлив. А теперь он обрёл мир и покой. Я чувствую, что теперь он мне очень близок, и поэтому понимаю, что всё к лучшему, что это воля Божья. До твоего прихода, Уолтер, я сидела тут, смотрела на небо и вспоминала. Я вспоминала о многом, и я счастлива. Она продолжала говорить тихим голосом. Уолтер с трудом понимал мать, потому что она вспоминала о неизвестных ему вещах. Мать держал в руках его руку, они сидели рядышком. И она шёпотом делилась с ним своими самыми приятными воспоминаниями. Олтра огляделся вокруг и увидел, что пока его не было, Вульфа кое-что поменяла в комнате. Кровать матери, покрытая красно-фиолетовой накидкой, была настолько высокой, что Вульфа могла спать под ней на подстилке. На старой полке в углу стояли не белые, а красные свечи. Напротив кровати висел гобелен, Ульфа так искусно его зачинила, что Олтер не смог найти давно знакомые порванные места. Казалось, комната стала более весёлой и приветливой. Сын мой, ты так напоминаешь мне его, прошептала мать. Я тобой очень горжусь. Олтер, в университете ты станешь учёным человеком. Твой отец мало разбирался в учёных предметах, и ты его в этом превзойдёшь. Мы с удовольствием вспоминала о том, что происходило до его рождения.